Глава 12 Никогда не опускайте руки. Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если сдамся, лучше не станет. Майк Тайсон. Человеку не посылаются испытания, с которыми он не может справиться. Если возникает в жизни сложность, значит, надо ее преодолеть и стать сильнее. Если у вас есть внутренняя готовность совладать с ситуацией, то сама Вселенная вам в этом поможет. Мне вспоминается забавный случай из моего давнего прошлого. Мы приехали на соревнования по юношескому дзюдо в небольшой городишко недалеко от Челябинска. Выступили на соревнованиях, завоевали какие-то медали, пришли вечером в гостиницу. На первом этаже в лобби были и холл, и рецепция, и кафе — и ночной диско-клуб. В общем, все радости жизни. Мы всей командой присели за столики в кафе и поужинали, параллельно наблюдая за симпатичными девушками на танцполе. Было заметно, что наша компания вызвала у них интерес. После ужина мы поднялись на четвертый этаж, где находились наши номера, и пока шли по длинному коридору, услышали гневные оклики. Нас было пятеро — а сзади обнаружилось около 50 подростков, очень агрессивно настроенных. Казалось, серьезного конфликта не избежать. Мы, несмотря на десятикратно превосходящие силы противника, не собирались спасаться бегством, но и ввязываться в драку было безумием. Тогда я по молодости лет не мог оценить всю глубину мудрости другого правила дзюдо, которое изложу в следующей главе книги. Но зато был юн, отважен и имел смелость встретиться лицом к лицу со всем, что уготовила мне судьба. Я понимал, что последствия ситуации могут быть самыми плачевными, но не поддался страху и был готов принять внезапный удар судьбы. Каково же было мое изумление, когда из номера, расположенного между нашими враждебными группами, внезапно вышла пожилая женщина, и сразу поняв, что назревает битва, авторитетными увещеваниями, погасила ситуацию. В следующем кадре мы уже сидели в номере с лидерами этих ребят и общались как лучшие друзья. Выяснилось, что у одного из них девушка танцевала внизу, когда мы ужинали. Он банально приревновал ее к заезжим спортсменам и пошел разбираться, прихватив группу поддержки. Мораль этой истории в том, что любые испытания и страхи преодолимы, и сама Вселенная всегда готова помогать вам. Будут, как вам покажется порой, происходить чудеса, поистине невероятные события, но на самом деле это вы преодолеваете все трудности и создаете на энергетическом уровне решения, которые затем реализовываются. Многие известные артисты в свое время занимались дзюдо. Например, голливудский режиссер Гай Ричи, актёры Стивен Сигл и Чак Норрис, Том Харди, Киану Ривз, актрисы Милы Йовович, Наоми Уотс, которые нередко используют приемы дзюдо в своих фильмах. Из отечественных артистов дзюдо изучали Дмитрий Певцов, Дмитрий Нагиев и каскадёр Александр Иншаков. «Я никогда не опускаю руки и всегда верю в успех всего, к чему стремлюсь. Победу над самим собой, своими слабостями, в реализацию всех моих мечтаний. Вселенная всегда дает еще один шанс, если двигаться в правильном направлении и создавать, как ментально, так и физически, свое видение будущего. Никогда нельзя опускать руки и сдаваться. Если бы после проигрыша человек заканчивал свой путь в спорте, мастеров дзюдо не было бы. И выигрыш, и поражение должны подвергаться анализу и работе над ошибками. Только так можно двигаться вперед, достигать успеха, расти и побеждать. Как ранее упоминал, я закончил свою спортивную карьеру, потому что перестал испытывать те эмоции, которые раньше приносили мне удовлетворение. Очередная медаль уже не вдохновляла, победы стали для меня зоной комфорта. Именно поэтому я принял решение уйти из профессионального спорта. Хотя и мои близкие, и тренерский состав видели во мне потенциал, но я уже в него не верил. Можно обманывать кого угодно, но только не самого себя. Поэтому не пребывайте в иллюзии, не тешьте себя несбыточными надеждами, четко и ясно анализируйте ситуацию и расставляйте приоритеты. Это поможет не тратить время впустую, не разочаровываться. Закончив спортивную карьеру, я должен был найти себя заново, найти то, что вдохновляло бы меня. И я сделал это. И сделаю еще не один раз. В моей жизни было уже два периода, когда мне пришлось начинать все с нуля. Первый, я об этом уже много говорил, окончание спортивной карьеры. И второй, уход с позиции генерального директора крупнейшего агрохолдинга. Ментально эти два события оказались очень схожи — ощущение пустоты и разочарования. В первом случае я был атлетом, мастером дзюдо, во втором — директором и управляющим. В обеих ситуациях я до определенного момента был очень востребован. Но когда переступил порог рамок своего статуса, отношение окружающих ко мне кардинально менялось. Только что ты — звезда спорта или большой начальник, а завтра ты уже на обочине жизни и никому не нужен, кроме самых близких. Потому что людям, которые были рядом прежде, я больше не приносил материальной выгоды и стал им неинтересен. В моменты обнуления жизни люди вокруг максимально ярко проявляют себя, и ты сразу осознаешь истинную суть их отношения к тебе». Эти два момента в жизни, назовем их моральными и физическими банкротствами, стали для меня колоссальными уроками. Я намного лучше начал разбираться в человеческой психологии. Проигрыш или победа учат нас, дают оценку нашему результату, усилиям и той работе, которую мы проделали. Это экзамен, но после него обучение не должно заканчиваться. Именно в тяжелые кризисные периоды сильный человек максимально быстро и эффективно растет и развивается, если делает правильные выводы из сложившейся ситуации. Начиная все с нуля, я очень много анализировал свой предыдущий опыт и вырос на этих состояниях кризиса. Периодически мне, конечно, казалось, что все. Жизнь окончена ничего хорошего впереди не ждет. Но я отгонял эти мысли и вытаскивал себя из ментального упадка, заставлял анализировать, почему так произошло, что я могу сделать, каким должен стать, чтобы совершить прорыв во всех направлениях своей деятельности. В сложные моменты порой приходят мысли, что нет пути вперед и все двери закрыты. Но если перетерпеть состояние ментальной пустоты и разочарования — И продолжать через боль, а иногда и через слезы, терпеливо двигаться в правильном направлении, то непременно произойдет прорыв. И оглядываясь назад через год или два, ты с изумлением задаешь себе вопрос: как это получилось? Ведь было все так плохо и безнадежно, а теперь новый бизнес, новые люди вокруг, новые интересы, и все гораздо лучше, чем прежде. Поэтому. Никогда не сдавайтесь. Если чувствуете, что реализовались в чем-то полностью, это дело не приносит вам прежних эмоций, не бойтесь менять свою жизнь. Ставьте новые интересные цели и двигайтесь к их достижению. Не пугайтесь сложных ситуаций и кризисов. Используйте их для личного роста. Пребывайте всегда в поиске нового и никогда не опускайте руки. Практикум. Как не поддаваться унынию? Из-за стрессов, кризисов или жизненных невзгод порой возникает такое состояние, когда вообще ничего не хочется. Ни работать, ни отдыхать. Уныние еще не депрессия, требующая специального лечения, но если не пытаться преодолеть чувство беспомощности и отрешенности, то оно может усугубиться, и вы уже не справитесь с ним самостоятельно поэтому при первых признаках уныния я рекомендую применять следующие методы. Первый. Очищайтесь от обид и жалоб. Находясь в унынии, человек склонен себя жалеть и плакаться. «Меня никто не любит», «Никому я не нужен», «Жизнь сплошная боль» и прочее. Всплывает множество даже, казалось бы, давно позабытых обид, претензий к близким и даже к самому себе. Старайтесь проработать все негативные эмоции. Если надо, записывайте или проговаривайте их. Вам нужно выловить каждую вспоминающуюся проблему и детально ее рассмотреть, чтобы понять и простить себя и окружающих. Второй. Найдите цели, которые будут вас вдохновлять и мотивировать. Отсутствие желаний, интереса к делам и творчеству — подразумевает, что у вас нет планов на будущее и целей. Вы просто плывете по океану жизни, не выбирая, что вам делать, прожигая время и ожидая, когда это все само закончится. Возьмите кипу чистых листов бумаги или новую тетрадку и напишите подробные ответы на вопросы «Чего я хочу достичь?» «Каковы мои цели на ближайшие полгода, год, пять лет, десять?» В чём для меня главная цель жизни? Этот процесс поможет вам осознать, чего вы действительно хотите, к чему у вас есть стремление. Ну а дальше — дело за малым. Начинайте реализовывать ваши планы и мечты и наслаждаться процессом, выстраивая свою стратегию. Пишите сценарий жизни, в котором существуют все ваши реализованные мечты. Третий. Заново обретите смысл жизни. Как у каждого предмета или вещи есть определенное применение, так и у человека должен быть смысл жизни, его предназначение. Выделите время для того, чтобы поразмышлять максимально глубоко и критически, для чего я живу. В чем смысл моего существования? Можно провести целую аналитическую работу на эту тему, опросить близких друзей и знакомых, Простудировать соответствующую литературу, попробовать осознать лично ваши внутренние творческие мотивы и причины интереса к жизни. С таким подходом вы наверняка нащупаете нужные мысли и направления для понимания своего жизненного задания, для чего вы родились и какими инструментами для осуществления предназначения обладаете. Ищите причины, ради чего вам стоит жить». Четвёртый. Наслаждайтесь каждым моментом. Старайтесь жить ровной, счастливой и, самое главное, осознанной жизнью. Учитесь успокаивать свой ум и контролировать поток мыслей, получать естественные эмоции радости в гармонии и любви. Все события, которые происходят в вашей жизни, старайтесь воспринимать спокойно. Во-первых, все субъективно. В долговременной перспективе мы не знаем истинного смысла происходящего и не можем определять события как хорошее или плохое. Во-вторых, нужно быть благодарным за все, что случается с нами, ведь даже худшие моменты нашей жизни дарят нам ценный опыт и шанс обрести что-то новое. Пятый. Ограничьте общение с людьми, забирающими у вас энергию. Пребывая в унынии, Человек, как правило, не обладает достаточным количеством жизненных сил. Если вас при этом еще окружают люди, отнимающие вашу энергию, то вернуться к радостной жизни может оказаться гораздо сложнее. Старайтесь общаться только с теми, кто вдохновляет вас и мотивирует на рост и развитие, кто по-настоящему вас любит и желает только добра. Даже если правила этикета рекомендуют быть тактичными и поддерживать разговор, не тратьте время и силы впустую. Вежливо просите прощения и прерывайте бесполезный диалог. Отказывайтесь от опустошающих встреч и бессмысленного времяпрепровождения. По возможности старайтесь уединяться. Именно в тишине, когда вас никто не отвлекает, приходит душевное спокойствие или творческое вдохновение. Шестой. Ведите здоровый образ жизни. Многие пытаются компенсировать свое унылое душевное состояние стимуляцией извне — сладостями, кофеином, никотином, алкоголем и прочим. Это, мягко говоря, не самый лучший выход из ситуации. Если совсем нет сил, через «не могу» начинайте делать хотя бы какие-то упражнения — Пытайтесь мягко и постепенно приучать себя к занятиям спортом. Если любите бегать — бегайте. Не можете бегать — ходите. Не можете идти — ползите. Сходите в баню или на массаж. Сделайте хоть что-то полезное для здоровья. У вас может возникнуть вопрос, зачем мне спорт, если душа болит? Но телесное и ментальное здоровье тесно взаимосвязаны поскольку имеют в своей основе физиологические процессы. Когда вы находитесь в унынии, ваш организм закисляется шлаками, продуктами собственной жизнедеятельности. С помощью спорта и физического воздействия вы очищаете все системы организма и обеспечиваете прилив сил и энергии, что способствует выходу из подавленного состояния.